Глава одиннадцатая «Ну, слушай, а ничего так?» «Креативно», — задумчиво проговорил Сава, обходя меня по кругу и пытаясь отклупнуть кусочек чешуи. «Страшно, конечно, просто жуть, но если быть морально готовым, то вполне себе. А тебе в ней не жарко? В смысле, в чешуе?» Я отрицательно качнул головой, так как разговаривать в истинной форме мне было крайне сложно, я имею в виду на языке людей. Со змеями там или с Фредом — это без проблем, шипящие звуки получались просто чудо, как хорошо. А вот со словами было намного хуже. «Наш криминал за такого, как ты, отдал бы все еще немножко», — неожиданно сообщил мне Савелий. Это ж какие возможности? Нет, я не к тому, чтобы на них работать, ты не думай. Просто в голову пришло. Ее же наверняка и пуля не всякое возьмет, да? К счастью, проверять мне пока не приходилось, так что я просто пожал плечами и перекинулся в человеческую форму. Быстро оделся в принесенный с собой свитер и джинсы, и потянулся к чашке кофе, которая дожидалась меня на столе. — И тебе что, не страшно было? — с искренним интересом спросил я у Савы. — Ты же сказал, что в чудище превращаешься. Так что я был готов, — отозвался Изюмов. — Если честно, то и более жуткого монстра перенес бы. Главное, чтоб не в зомби. Не люблю я их ужас, как, во всяком случае, в кино. В жизни как-то... Не довелось сталкиваться, но оно и к лучшему, верно? А вы все в таких зверюк обращаетесь? Ну, некроманты. По-разному. Я не собирался делиться ни с кем нашими цеховыми секретами, и даже Фред не знал, как выглядит в истинной форме тот же Карл, например, или Александр. Прости, но это не мои тайны. Без проблем поднял руки Савелий. Как говорил мудрый царь Соломон, «многие знания, многие печали. Проще говоря, меньше знаешь — крепче спишь. Так что никаких претензий, Тоха». Я допил кофе и, взглянув на часы, принялся инструктировать Савелия, а заодно и для себя еще раз прогнал сценарий сегодняшней встречи. «Значит, Сава, когда он придет, мы обсудили все детали, и в ожидании колдуна Савелий под моим чутким руководством пробовал заглянуть в прошлые вещей, которые мы смогли отыскать у него дома. Получалось у него пока откровенно плохо, но мы оба понимали, что дело это долгое, непривычное для нас обоих, и поэтому оптимизма не теряли. Зато время за попытками разговорить вещи – Пролетело совершенно незаметно, а лицо Савы приобрело как нельзя более подходящее к ситуации выражение усталости и раздражения. Местом своей дислокации я выбрал хозяйскую спальню, расположенную в самой дальней части квартиры. Пускать в нее гости Савелий не планировал, но ну а я, чтобы ничего не упустить, оставил в гостиной очередную муху, которой суждено было стать моими ушами и глазами. Топлив появился минута в минуту и выглядел сосредоточенным и по-деловому серьезным. В руках он держал аккуратный саквояж из темной кожи, который наверняка обладал совершенно уникальными свойствами, так как уходить отсюда с пустыми руками колдун явно не собирался. Не для этого все Было затеяно. Добрый вечер, Савелий. Добродушно поздоровался он, вешая на плечики пальто. На улице творится что-то ужасное. Такой ветер просто с ног сбивает. Тогда, может быть, чаю или кофе? Любезно отозвался Савва, приглашая посетителя в гостиную. Или чего-нибудь покрепче? Благодарю. Но сначала... «Дело», — отказался Топлев, внимательно оглядываясь. «А потом посмотрим. Все будет зависеть от результатов, которых мы сумеем достичь. Предлагаю сразу перейти к делу». «Как скажете, уважаемый Леонид Романович?» — не стал спорить Сава. «Что мне нужно сделать? Или вы сами? Командуйте. Я полностью полагаюсь на ваши знания» и умения, потому что, как я уже говорил, не имею ни малейшего представления о том, что от меня может потребоваться. Вы позволите? Топлив открылся к вояж, вынул из него две пирамидки, при виде которых я только головой покачал. Интересно, как он объяснит Сави их функционал. Наверняка соврет, и ведь он уверен, что разоблачить его будет некому. Это пирамидки, которые не позволят враждебной энергетической сущности, если она здесь есть, покинуть пределы комнаты, с важным видом объяснил он Сави. Я с трудом сдержал смех и лишь головой покачал, так как задача у пирамидок была совершенно другая. Одна из них скрывала от посторонних любые магические действия, происходящие в помещении, то есть была неким куполом магической невидимости, а вторая была своеобразным сканером, позволяющим обнаружить чужое магическое вмешательство. Ох, бережется господин Топлев, опасается. И, в общем-то, совершенно правильно делает, особенно с учетом того, что Савелий пересекался со мной, пусть исключительно по работе. Муха Перелетела поближе, но я не опасался быть обнаруженным. Некромагию может уловить только один из нас, тот, кто отмечен знаком нашей госпожи. И я подумал и мысленно добавил «умницы и красавицы». Просто на всякий случай, мало ли. Грамотный и вовремя произнесенный комплимент еще никогда никому не мешал. Колдун обошел комнату по периметру, не сводя взгляда с пирамидки, призванный отслеживать чужую магию, но она и не думала менять цвет. Естественно, я же не дурак, чтобы оставлять следы. Квартира Савы была тщательнейшим образом почищена и сохранила след только колдовства самого топлива. Браслет, когда мы его вынимали, так сильно фонил, что не мог не наследить. И если бы мы убрали все подчистую, колдун вполне мог заподозрить неладное. Это было муторно, но, как оказалось, не напрасно. Увидев только то, что должен был, топлив заметно расслабился. Ну что же, Савелий, он опустился в кресло, а Сава пристроился напротив. Вы были почти правы. То, что обитает в вашем доме, вполне можно назвать полтергейстом. Не думаю, что вам будут интересны научные или технические подробности. — Увольте! — почти искренне воскликнул Сава. — Меня практически не интересуют детали. Я все равно, скорее всего, ничего не смогу понять. Вы мне другое скажите, Леонид Романович. Можете вы меня от этой головной боли избавить? — Полагаю, что смогу. Солидно кивнул топлив. «Это, конечно, не так, чтобы просто, но вполне в моих силах. Назовите свою цену», — тут же откликнулся Сала. «Я, как вы знаете, человек не бедный, тем более за свое спокойствие готов платить, практически не торгуясь. С вашего разрешения я хотел бы осмотреть место, где чаще всего происходит перемещение предметов. Сделав вид, что задумался, проговорил Топлев. «Вы, кажется, говорили, что это кабинет». «Да?» — Савелий нахмурился, но тут же улыбнулся, да так обезоруживающе, что даже я на своем наблюдательном посту не смог не ответить тем же, хотя меня никто и не видел. «Не помню, но, раз вы говорите...» то, наверное, так и есть, тем более, что вы правы. Больше всего этот полтергейст хулиганит именно в кабинете. Они встали, и Савелий проводил топливо в кабинет, а мы с Мухой незамеченными последовали за ними. Стоило колдуну войти в кабинет, как он тут же впился взглядом в часы, которые стояли на каменной полке. Казалось, что он с трудом удерживается от того, чтобы не подойти и не схватить вожделенный предмет в охапку. Наверное, если бы я не следил за ним так пристально на обоих уровнях, простом и магическом, то никогда не заметил бы тоненькой ниточки, которая стремительно метнулась к часам и словно ощупала их. На лице колдуна... Появилась и тут же исчезла довольная усмешка. Он убедился, что это именно те часы, вернуть которые он так стремился. Наверное, если бы он мог, то просто забрал бы их, а Саву пришиб бы, во всяком случае попробовал бы это сделать. Но сложность была в том, что Савелий должен был добровольно вернуть ему часы. Слишком сильно в них переплелись магические нити. Ну что же, Савелий, колдун решительно повернулся к Саве. Пожалуй, я готов озвучить цену и очень надеюсь, что она не покажется вам чрезмерной. Я весь внимание... Савелию удалось продемонстрировать искреннюю заинтересованность, и я мысленно ему поаплодировал. Я... «Избавлю вас от полтергейста, который, кстати, настроен достаточно воинственно», — многозначительно проговорил Топлив. «А в качестве благодарности хотел бы попросить у вас вот эти часы. Да-да, те самые, которые причинили вам столько беспокойства». «Часы?» — изумился Савелий. — Поверьте, Леонид Романович, в них нет ничего выдающегося. Это самый обычный ворминг, хоть и тридцатых годов. Но это всего лишь неплохая реплика, не более того. Мне неловко расплачиваться с вами такой обычной вещью, господин Топлив. Вы ставите меня в неловкое положение, честное слово. Дело в том что я коллекционирую часы этой марки, — любезно улыбнулся колдун. И в моей коллекции не хватает именно такой модели. Когда я увидел их у вас, то сразу понял, что это судьба. Она привела меня в ваш дом, чтобы здесь я увидел то, что так долго искал. Ну, так что, мы договорились? «Я даже не знаю, что и сказать». Савелий растерянно пожал плечами. «Но вы совершенно точно не хотите получить деньги?» «Абсолютно». Топлив мило улыбнулся Савелию. «Но в любом случае я сначала выполню работу, ради которой приехал. Не могли бы вы выйти и оставить меня одного? Поверьте, изгоняемый полтергейст бывает чрезвычайно опасен для обычного человека». «Разумеется», — торопливо ответил Сава и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мы заранее оговорили, что ни словом, ни жестом, ни даже мыслью Савельи не показывает, что в доме есть кто-то еще. Я, конечно, прикрылся, но мы до конца не знаем возможностей колдуна и лишние риски никому. Не нужны, поэтому, выйдя из комнаты, Сава спокойно отправился на кухню, где включил небольшую по сравнению с той, что стояла в кабинете кофеварку, и стал ждать, пока она приготовит ему крепкие эспрессо. И лишь едва заметно подрагивающие руки показывали, что он не так безмятежен, как хочет показать. Я еще раз восхитился самообладанием своего Нового друга и решил, что обязательно что-нибудь придумаю для того, чтобы моя госпожа его одобрила и позволила ему занять вакантное место официального ученика. По веками сложившейся традиции ученик у некроманта может быть только один, и только Ляо, говорят, нарушил это правило. Впрочем, уж кто бы рассуждал о верности традициям, да» сава взяв чашку вернулся в гостиную сел на диванчик и задумчиво смотрел куда то перед собой и видимо осмысливал то как круто изменилась его жизнь после недавнего визита в мой офис но долго размышлять ему не дали так как дверь кабинета распахнулась явив нам слегка запыхавшегося но чрезвычайно довольного колдуна все савелий Теперь никакой полторгейст вас не побеспокоит, сообщил топлив. Можете быть совершенно спокойны. Так быстро? восхитился Сава, поднимаясь на ноги. Да вы просто кудесник, Леонид Романович. Знаете, я тут подумал и решил. Мне, конечно, эти часы нравятся, но вас, как коллекционера, я тоже могу понять. Так что чего уж там? Забирайте. — О, благодарю вас, друг мой! — обрадовался Топлив, причем на этот раз в виде исключения искренне. — Могу я попросить у вас какой-нибудь пакет, а то на улице сыра, как бы это им не повредило? — Конечно! — Сава кивнул одну минутку. — Я найду в кухне что-нибудь подходящее. Он вышел, и словно кто-то стер с лица колдуна радостную улыбку. Оно стало холодным и злым, то есть таким, каким и было всегда, когда топлив не надевал одну из своих многочисленных масок. Прислушавшись и убедившись, что Савелий чем-то шуршит на кухне, он вытянул руку и, быстро сплетая и расплетая пальцы, прошептал заклинание, силу которого почувствовал даже я, находясь на приличном расстоянии отозвался на волжбу и браслет я узнал эти уже знакомые эманации тьмы голодный и безжалостный тьма она ведь тоже бывает очень разной иногда это мягкий Успокаивающий мрак, забирающий в себя все дневные заботы и дарующий долгожданный отдых. Порой она похожа на горячий ветер, обжигающий жаждой битвы и стремящийся разметать все вокруг в пыль. Но бывает и такая тьма, которая похожа на липкую, отвратительную субстанцию, густую и равнодушную, как деготь. Она пачкает все, до чего умудряется дотянуться, засасывает в себя, чтобы уже никогда не отпустить. Тьма, которая медленно и неотвратимо расползалась от того места, где в сейфе лежал браслет, была именно такой. Она хотела одного. Дотянуться до обещанного ей человека И выпить его жизненную силу, Такую сладкую и горячую. Черные щупальца без труда Преодолели сначала металлические стенки сейфа, Затем скользнули вдоль двери И устремились в гостиную, Где, подчиняясь едва заметному жесту хозяина, Замерли. Больше всего они сейчас напоминали свору охотничьих псов, дрожащих в предвкушении момента, когда им позволят броситься на жертву. Вот вполне подходящий пакет, — бодро сообщил Сава, входя в комнату и даже не подозревая, что в данный момент его жизнь висит на волоске. И если бы не мое присутствие, уже завтра к вечеру Его не было бы в живых. Проклятие такой силы, как те, что были закачаны в браслет, убивают очень быстро и качественно. Благодарю, вежливо кивнул колдун и аккуратно погрузил часы в предложенный подарочный пакет. Мне было приятно с вами работать, Савелий, и, поверьте, мне даже немного жаль, что так получилось, но... Как говорится, такова Селяви. — Что вы хотите сказать? — удивился Саван, но колдун и не собирался ему отвечать. — Господин Топлев хочет сказать, что ему жаль натравливать на тебя заждавшееся своего часа проклятие, — любезно пояснил я, появляясь в дверях спальни. Да, понимаю, позерству его но отказать себе в этом маленьком удовольствии я просто не мог. Люблю эффектные появления. Антон, какая неожиданность, и не скажу, что приятная! Колдун недовольно прищурился и повернулся к Саве. Нехорошо обманывать Савелей. Некрасиво. Я не сказал вам, — Ни слова неправды, — невозмутимо возразил Сава. Наоборот, когда вы спросили, знаком ли я с господином Широковым, заметьте, я не стал скрывать этот факт, а честно ответил «да». — Что ты здесь делаешь? — колдун перестал обращать внимание на Савелия, и тот благоразумно отошел в сторону, как мы с ним и договаривались. — На каком основании? Ты вмешиваешься в мои дела, на том, что ты только что нарушил клятву, которую дал. Спокойно ответил я. Ты поклялся луной, что не причинишь вреда ни мне, ни тем, кто находится под моей защитой. И в чем же я ее нарушил? Колдун впился взглядом в Савелия. Я не вижу на этом человечке твоей печати, Антоний. «И, следовательно, твои претензии непонятны». «Внимательнее смотри», — посоветовал я. «И не печатищи, Леонид, или как там тебя?» «Да ладно!» — через какое-то время совершенно по-человечески протянул колдун, изумленно посмотрев на меня. «Брат, ты, видать, совсем Умом повредился, некромант. Признать, какого-то простого человечка, братом, да это же куром насмех! Насчет кур не знаю, я скрестил руки на груди. Тебе виднее, но раз ты так говоришь, то, наверное, лучше знаешь. А что до простого человечка это ты поторопился? Точно тебе говорю, он пограничник. Причем один из сильнейших за последние несколько веков. А что до того, что не обучен, у меня, как ты знаешь, нет ученика. — Ты обещал вернуть Егора с кромки, — скрипнул зубами колдун. — То я и не отказываюсь, — я пожал плечами. Но я не обещал взять его снова в обучение. Так что место было вакантно, и даже моя госпожа не стала мне этого запрещать. Так что все в полном соответствии с правилами. Я не знал, что он связан с тобой. На нем же таблички нет, — предпринял попытку оправдаться топлив. Хотя мы оба понимали, этот раунд остался за мной. Значит... Тебе не повезло, — сочувственно покачал головой я. Так бывает, не расстраивайся. Лучше давай подумаем, как ты можешь компенсировать свою ошибку. Нарушить клятву, свидетельницей которой была луна. Это серьезно. Не мне тебе объяснять, что ты хочешь. Ну, во-первых, отзови свою свору. Я кивнул в сторону затаившейся тьмы. А во-вторых, я хочу, чтобы ты сказал мне, для чего Мари нужен Егор. Ту душераздирающую историю о потерянном сыне она может оставить для ток-шоу. А мне нужна правда.